Глава тридцать девятая «Мама, что случилось?» Прорывается, наконец, в мое сознание встревоженный вопрос Шурки. Я постаралась улыбнуться дочке ободряюще и пересказала разговор с Аней. «Вася, почему эти уроды все еще ходят среди нас?» Грозно посмотрела на своего парня моя дочь. «Из-за проверяющего мы отложили разбирательство с волками, а потом Олег уехал, и мы забыли». То есть ты хочешь сказать, что только Олег в состоянии защитить свою женщину от всякой гадости, а тебе на меня плевать? Я усмехнулась. Моя дочь Вася побледнел, притянул девушку к себе, обхватил ее своими надежными сильными руками и прошептал. — Я сейчас все устрою. Ты сможешь опознать второго? — Да, я прекрасно его рассмотрела, пока он валялся под елкой. — Заверила его Шурка. — Глеб называл его Серый. Вася кивнул. — Есть такой! — он поцеловал Шурку в губы и попросил. — Переночуем сегодня здесь. Никому не открывайте. Вернусь поздно. Я встревоженно уставилась на него, но Вася улыбнулся очень искренне. — Вам не о чем переживать. Мы с отцом встретимся с Павлом Петровичем и пока изолируем этих двоих. Олег вернется, и мы все вместе будем решать их судьбу. Когда мы остались с моей девочкой вдвоем, я заварила чай, и мы уселись у камина. «Шура, я очень рада, что ты так положительно восприняла новость о том, что скоро станешь старшей сестрой. Но, знаешь, я бы не хотела пока становиться бабушкой. Тебе колледж нужно закончить. Мама, только не начинай. Закончу я твой колледж. Хотя, судя по всему, работать мне не обязательно. И тебе, между прочим, тоже?» «Думаешь?» – спросила я дочь. Эта мысль уже приходила мне сегодня в голову. Ругаться с Аней и терпеть обиды от коллег я не хотела поэтому рассматривала вариант ухода по собственному желанию. Но я привыкла работать. «Мама, Олег будет рад запереть тебя в этом шикарном доме. Что я буду тут делать одна целыми днями? Он-то работу не бросит, наверное. Будешь воспитывать мою сестренку или братика, а я буду каждый день приезжать к тебе и помогать». Я улыбнулась, погладила дочь по коротким волосам. Меня переполняло тихое чисто женское счастье, Ведь моя дочь выросла в красавицу и умницу и любит меня. Мне не хватало рядом только Олега. — Шура, но ты понимаешь, что если я уйду, они примутся перемывать косточки и тебе. Могут даже попытаться отчислить тебя. Чтобы сдать сессию, тебе придется действительно знать все и даже больше. — Не переживай, — отмахнулась Шурка. — Вася меня натаскает. Я сдам. Вася пришел в полночь. Мы с Шуркой смотрели какой-то милый семейный фильм и уснули прямо у телевизора. Он попытался отнести спящую единственную в ее спальню, но она распахнула свои пронзительные сине-голубые глаза и радостно улыбнулась. «Вася!» Мужчина не стал себя сдерживать, поцеловал ее страстно, глубоко. Сразу видно соскучился. При мысли, что Олег тоже где-то скучает по мне, сердце ускорилось, кровь прилила к щекам, и я поторопилась встать. Влюбленная парочка нехотя отстранилась друг от друга, и я спросила у Васи. «Как все прошло?» Я рассказала отцу и Павлу Петровичу про слухи, которые распустил Глеб. Они были возмущены. Оборотни никогда не опускались до подобных игр против женщин. Мы обычно решаем все напрямую с мужчинами. Так что Глеб и Серый сидят теперь до возвращения Олега под замком. А потом мы вчетвером будем с ними драться. При упоминании боя у Васи загорелись глаза азартом. «А это опасно?» — озвучила мои тревоги дочь. Вася снисходительно посмотрел на единственную, потрепал ее по коротким лохматым волосам и заверил. «Тигры сильнее волков, а мы с Олегом даже без наших способностей Альфы справимся с ними за пять минут». Я призналась самой себе, что не против, если Глебы немного потреплют. Но вот смерть живого существа меня пугала. «А вы их убьете?» — решила все-таки уточнить я. Вася нахмурился. «Нет, мы договорились с волками, что бой будет при свидетелях до капитуляции. Как только соперник попросит пощады, мы остановимся». Ответ меня успокоил, и я пошла спать. Следующим утром, ровно без пяти восемь, я зашла в кабинет директора. Аня сидела на месте. Я протянула ей заявление об уходе со словами «Я беременна, и мой будущий муж будет счастлив узнать об этом», поэтому не хочу переживать из-за глупых сплетен и сплетников. Если нужно, я отработаю две недели, пожалуйста, но выслушивать оскорбления на петсовете я отказываюсь». Аня посмотрела на мое заявление, на меня, и, подписав его короткой фразой «Утверждаю», строго сказала мне. «Можете идти в отдел кадров. Это приличное заведение. Никто вас здесь не держит». Уже у самого кабинета кадровика мне встретился Игорь. Выглядел он потрепанным и уставшим. «Мария Ивановна, простите меня. Это из-за меня вас выгоняют из колледжа. Перестань, Игорь. Ты в очередной раз спас меня. Я ведь могла неудачно упасть и удариться головой. А ты меня подхватил. Спасибо тебе», — заверила я парня. Какой же он все-таки трогательный и милый. «Хотите, я пойду к директрисе и потребую, чтобы вас оставили в покое?» Сердито сверкая глазами, спросил Игорь. «Не нужно. Я сама решила уволиться». «Тебе отец сказал, что я беременна?» Игорь кивнул, но вид у него при этом был далеко не радостный. «Вот, пожалуй, тот единственный человек, вернее, оборотень, кто расстроился из-за моей беременности». Я похлопала парня по плечу и сказала, «Все будет хорошо. Ты-то историю уже сдал?» И открыла дверь в отдел кадров. «Кажется, я окончательно сошла с ума, ведь сжигаю за собой все мосты». Теперь вся моя жизнь зависит от Олега. Надеюсь, он вернется».